Глава семьдесят первая. «Тот-то ничего не произошло». С сомнением сказал Аксель. «А ты что хотел? Фейерверк, фанфары и красивая скрящуюся надпись? Ура, вы сняли проклятие!» Светлый хмыкнул и немного растерянно гляделся. «Нет, ну как ты же мы можем проверить, сработало ли нет?» Я посмотрела на парня со всем возможным скепсисом. Это, конечно, было немного сложновато, учитывая мой заплаканный вид, но я старалась. «Ты не подумай, что я сомневаюсь в твоей компетенции» но к твоим родственникам никакого доверия не испытываю», — пояснил Светлый. «Справедливо», — согласилась я. «Пойдем проверим». Взяла Акселя за руку и подвела к узкому окну храма, даже подтолкнула вплотную в стекло и спросила. «Что видишь?» «Эм, ничего», — осторожно ответил Аксель, как будто угадывал верный ответ на экзамене. «Что, совсем?» — нахмурилась я. «Ну, вижу пустую площадь, высохший фонтан, закат». — Так это не ничего, — улыбнулась я. — Это уже что-то. Парень посмотрел на меня, все еще не до конца понимая, почему же у меня такой самодовольный вид. А я просто показала ему самодельный артефакт, что вручила в хижине. Несколько секунд Светлый соображал, а затем на его лице медленно начало появляться озарение. — О! — воскликнул Аксель. — О, ты сделала это! И Светлый подхватил меня под колени и закружил по залу. А я почему-то смеялась и медленно, но верно сползла в его руках. Мы замерли прямо посреди самого агрессивного храма пресветлого князя. Темная проклятийница и светлый палатин. Так близко, так опасно близко, что я чувствовала его дыхание на своих губах. Видела, как расширились зрачки у парня, чувствовала, как в его венах под моей ладонью стучит кровь. «Ты сделала это!» — прошептал Аксель, заглядывая в мои глаза и... «Бабах!» — светлый мгновенно выпустил меня из рук — и даже успел задвинуть себе за спину, пока мы оба не сообразили, что послужило причиной шума. «Ах, вы ж грёбаные артефакты! Меч с гримуаром опять сцепились и самозабвенно катались по полу. Некоторое время мы молча наблюдали за схваткой века, а потом Аксель нарочито громким шепотом сказал. Предлагаю тихонечко выйти и спалить храм вместе с ними. Гримуар с мечом замерли, а потом мы вовсе отскочили друг от друга, будто только что тут и не было войны, ни не на жизнь, а на смерть. «Я, кстати, серьезно уже с нормальным голосом сказал Аксель. Светлое пламя пережует их обоих. Хочешь? Что не говори соблазнительное было предложение. Спалить все, где демоновой бабушке и сказать, что так и было, и никаких следов, никаких намеков в мою связь со всей этой историей из головы выбросить проще. Но это последняя связь с моими отчаянно храбрыми родителями. Мне не хотелось ее терять. И Аксель все понял по моему взгляду и не стал задавать лишних вопросов. «Ладно, хватай свой балаганы на выход», — резюмировал Светлый. Я благодарно улыбнулась ему и уже строго посмотрела на артефакты. Гримуар высокомерно захлопнулся и сам заполз в мою дорожную сумку. А вот меч некоторое время растерянно метался, не зная, куда бежать и что делать. Но, в конце концов, рухнуло моих ног самым неодушевленным видом. И через пару минут мы с Акселем стояли на площади, наблюдая, как весело и задорно полыхает Белариумский храм. Светлого князя. Горело ярко и быстро, светлое пламя обращало в пепел все без разбора и бумагу, и дерево, и камень. Несколько впечатляющих минут шикарного зрелища, от которого любой темный маг пришел бы в экстаз. И на площади города осталось лишь аккуратное темное пятно по границе стен храма. «Готово!» — Аксель демонстративно отряхнул руки, как будто все это время сам бегал вокруг здания и подбрасывал дрова. «Спасибо!» — искренне поблагодарила я. Парень задумчиво посмотрел на меня. Я, конечно, уважаю твое решение, но подумай вот о чем. Я могу передать тебе титул с другой фамилией. Будешь графиня Мортон». «Нет», — я отрицательно покачала головой. «И другими землями». «Нет», — категорически отказалась я. «Но почему?» — искренне не понимал парень. «Потому что ты всю жизнь учился управлять, а я всего лишь темная магичка, и пущу по миру твой щедрый подарок в мгновение ока». «Я дам тебе проверенный штат управляющих». Быстро сориентировался Аксель. «Нет!» — поморщилась я. «Ну, почему на этот раз?» — нахмурился парень. Я вздохнула, попробовала представить себя в каком-нибудь роскошном платье на приеме у Акселя, уже ставшего королем. Воображение быстро дорисовало рядом какую-то размалеванную дорогую куклу, исполняющую роль королевы, и настроение испортилось окончательно. «Нет, и все!» — отрезала я и зашагала в сторону портала.